Свобода быть собой и читать то, что нравится, Сия Тони Система Искупления читает Юлия Булавина. Перед прослушиванием на пути к финалу вас ждут разгадки, разоблачения и преодоления. Не бойтесь боли, не избегайте трагедий, не ждите чуда. Грозно, может быть, зато как многообещающе, дорогой слушатель. Желаю огромного наслаждения, ярких эмоций и захватывающих дух приключений. Финалу истории системы будет чем впечатлить вас. Глава первая. Неделей позже. Атанасия. Сгорая, пытаешься согреть других? Нежный шёпот Леона раздался откуда-то издалека. Ати, я так скучаю. Красные ленты обвивали мои ноги, руки и даже шею. Потянув за одну из лент, Леон плавно придвинул меня к себе. Мучительная скорбь заструилась по венам, отзываясь противоречивым желанием раствориться в моменте. Был ли этот сон моим тайным желанием или олицетворением правды, которую я скрывала от самой себя? «Что ты делаешь?» — спросила я, пристально разглядывая мужчину, в которого меня угораздило влюбиться. «Как долго я буду вспоминать тебя?» Перенимая мои оковы на себя, ответила Леон вопросом на вопрос. «Десятилетие? Века?» «Даже если ты меня забудешь, я не смогу этого принять. Неужели мне суждено терять все, что становится особенно дорого? К чему бы я ни стремился, это лишь продолжает мои страдания». «Не понимаю», — призналась я, околдованная его голосом, его существом. «Ты нужна мне». Леон тоже стал моей мечтой, о существовании которой я должна была забыть. Нуждаясь в нем так отчаянно, так явно, я теряла всякую надежду на счастливый финал. И тем не менее я продолжала верить в то, что все это было страшным сном, жестоким, неудачным розыгрышем, и мой Леон никогда не слышал об эксперименте, а я могу любить его, как раньше. Не помню, как я уснула, но даже во сне шипение сломанного радио пробудило во мне желание раз и навсегда лишиться слуха. «Убей меня!» — взвыла я, перекрикивая пронизывающий до дрожи звук. «Рано!» С улыбкой ответил Лир. Я прикрыла уши руками, уткнувшись в его шею. «Настоящее время». «Это не может быть правдой, и не думая вслух признавать в вермянцах богов», — сказала я. «И для чего вы только придумали этот бред?» Я распрямила плечи, слезы не останавливались, смывая с лица последние остатки наивности, а сердце рассыпалось обломками надежд, которые еще недавно казались такими реальными. Слова Леона о необходимости эксперимента звенели холодом логики, пронизывающей все, что было между нами. Все это время он был актером в мрачной пьесе, а я лишь марионеткой в его руках. Я уже никогда не смогу увидеть в нем достойного мужчину. Труса, может быть, слабака, вероятно. Смахнув предательские слезы, я сделала глубокий вдох, чтобы унять дрожь. Бред! вспыхнул Исель, задрав голову. Конечно, тебе не понять. Он с облегчением улыбнулся. «Дитя, наслаждайся возможностью быть среди нас. Каждому в мироздании отведена своя роль». Наши глаза встретились. Вероятно, мне стоило сдаться под тяжестью его безразличия, но что-то внутри не позволяло смириться со своей судьбой, не позволяло признать собственную слабость и в страхе сбежать. Решимость, восставшая из пепла отчаяния, придавала сил противостоять их бесчеловечным убеждениям. Человек передо мной был проклятием, а я в его глазах — пустым местом. Но на самом деле на кое-что я все еще была способна. Каждому в мироздании отведена своя роль. Почти неслышно повторила я его слова. Исель посмотрел на меня, будто я произнесла что-то абсурдное. Его мысли и эмоции оставались для меня загадкой, что, к счастью, не слишком меня беспокоило. Взяв себя в руки, я сдержалась, чтобы не выпалить все, что так и просилось вырваться наружу — Развернувшись на каблуках, я покинула террасу. Шагая в неизвестном направлении, я металась между желанием забиться в угол и намерением ворваться на этот мерзкий праздник и разгромить там все, что попадется под руку. «Ты в порядке?» — нерешительно спросил Лир, следуя за мной. «Нет», — честно ответила я, — «хочу уйти». Мысли путались, эмоции лавиной сокрушали все представления о мире, а жгучая ярость лишала меня какой-то важной части личности — не в силах объять в уме все случившееся, я тонула в омуте своих предположений. Даже эти великолепные интерьеры теперь казались частью моего уничтоженного мира. Воображение безжалостно пускало по полу и стенам трещины, сбивая со стен лепнину и с корнем вырывая провода. Злость, не зная милосердия, пожирала изнутри, и я жаждала разрушений. Разочарование и безрассудство вели свою битву, вынуждая меня стать свидетельницей испепеления собственной души. шагая мимо очарованных красотой мероприятия участниц, которые медленно блуждали по малоизвестным маршрутам, я поняла, как глупо на самом деле мы выглядели со стороны. «Нам направо», — подсказал Лир, указывая на выход. «Не знаю, скольких сил мне стоило держать лицо, пока все мышцы сводила судорогами. Увидев мельком свое отражение в зеркальной поверхности колонны, я вздрогнула от отвращения. Нужно было как можно скорее избавиться от этого платья». «Я сожгу его», — прошипела я. «Кого?» — настороженно уточнил Лир. «Платье», — ответила я, оказавшись на свежем воздухе. «Именно оно стало олицетворением надругательства над моей доверчивостью, и теперь, стремясь вырваться на свободу, я решила, что первым делом должна избавиться от этого проклятого символа разочарования и предательства». «Уже уходишь, Альби?» — раздался голос Райана, из-за чего я невольно скривилась. Если бы я позволила себе остановиться и поднять на него взгляд, все мои эмоции обрушились на этого несчастного. Ускорив шаг, я поспешила прочь из этого места, где, казалось, даже воздух был пропитан тщеславием и лживой угодливостью. Но Райан быстро преградил путь, а его глаза, испытующие пристально впились в меня. «Да помогут мне все святые не наброситься на него с кулаками! Почему он всегда становится частью самых ужасных воспоминаний об этом месте?» «Уйди с дороги!» Кончики пальцев покалывало от желания оттолкнуть его. Только представив, как я делаю это, я могла поклясться, что ощутила бы облегчение. Мне хотелось выместить злость на том, кто без стеснения с первой же минуты знакомства смотрел на меня свысока. «Какая горячая», — ответил Райан, облизнув губы. Ненависть клубилась во мне и вокруг меня, словно электрические разряды. Еще мгновение, и я бы потеряла над собой контроль». Сил распознать в его голосе шутку, угрозу или намек не было, поэтому я восприняла его слова буквально. «Твои фантазии не моя проблема!» — громче обычного воскликнула я. «Отстань от меня!» «Атанасия, пойдем С дороги!» — сказал Лир, прежде чем обойти меня. «Что у вас здесь происходит?» — услышала я голос, который болью пронзил грудь. «Не сейчас», — добавил Лир, поднимая меня на руки. Забыв, как дышать, я ухватилась за него, не в силах справиться с онемевшим телом. Задыхаясь от растерянности и злости, я вгрызалась в нижнюю губу, стараясь сдержать рвущиеся наружу слезы. «Что случилось?» — голос Леона звучал издалека. «Лир», — начала я, но слова застряли в горле. Он крепче обнял меня, быстрыми шагами направившись к автогену. Когда мы сорвались с места, я почувствовала себя одинокой, потерянной дурой, запертой, в непроницаемо черной комнате, из которой нет выхода, сколько его ни ищи. «Почему ты ничего мне не рассказал, Лир?» Наконец вымолвила я, безвольно принимая его прикосновение. «Чтобы ты сбежала, узнав правду, он поднял к себе моё заплаканное лицо. Ну нет, мне нужна была перспективная участница. легкая, очаровательная искренняя, а не подозрительная, недоверчивая и несчастная». Да и вдобавок, я мало что знаю об эксперименте. Все, что озвучил ИСЛ, и для меня стало открытием. Лир прочистил горло. Не ожидал подобного, хотя все это вполне в духе советников системы. Смесь боли, обиды и ярости заставляла меня выбирать между потребностью забыться и жаждой ответов. Лир с самого начала видел во мне лишь инструмент по достижению собственных целей, чего никогда и не скрывал. Я не могла злиться на него сейчас. Не могла потерять еще и его. Закрыв глаза на предательство, мне было легче принять его оправдание и идти дальше. Мы оба знали, кем на самом деле приходились друг к другу. «Что же теперь делать?» Я тяжело вздохнула, прикрыв лицо руками. «Не думаю, что с этим можно что-то сделать», — задумчиво ответил Лир. «Такой масштабный эксперимент над землянами не мог быть утвержден лишь советниками Кристалхельма. Сколько советников Верума поддерживают проект Земля?» Слух произнес он, прежде чем голос системы ответил. девятьсот тринадцать советников поддерживают земной эксперимент мироздания и локальных явлений. 69% от общего числа советников верума». девятьсот тринадцать. шепотом повторила я, словно пытаясь осмыслить величину числа, которая звучала приговором. «Моя семья, как и люди, в глазах которых ежедневно я видела боль от повседневных тягот, скорбь по умершим, безумие от голода и холода, Мы все были пленниками собственной судьбы. Чувство бессилия становилось все более угнетающим. «Несправедливо. Вот бы нам поменяться местами», — просипела я. «Всех советников спустить на землю и поглядеть». «А это хорошая идея». Лир аж подпрыгнул, чем удивил меня. «Конечно, про советников речи не идет, но вот устроить холостяку свидание на земле правилами проекта не запрещено», — рассмеявшись, добавил он. «Ты шутишь, Лир?» Казалось, я была близка к обмороку. Что ты имеешь в виду? На днях состоится интервью с победительницами второго испытания, где каждая из них должна будет представить подготовленную идею свидания для выбранного холостяка — заговорщический тараторилон. Ты представь лица советников, если локации для свидания ты назовешь Землю. Я залилась адским смехом, всецело отдаваясь истерике, овладевшей моим разумом. «О, Лир, ты сошел с ума!» — воскликнула я, едва успокаиваясь после очередного взрыва смеха. Лир ухмыльнулся, словно предвкушая развитие событий. «А что, вспомни, как он с опаской озирался по сторонам, попав в твое воображение на втором испытании. А что было бы на самом деле?» «На самом деле?» — зачарованно повторила я. Я не ожидала оказаться перед советом Кристалхельма так скоро. «Мы поддерживаем идею экскурсии на территорию Земля», — гордо подытожила одна из советниц системы. Шанс воочию убедиться в важности эксперимента — честь для каждого советника. Последние два дня прошли как в тумане. Мне пришлось собирать себя по кусочкам, вдыхая новую жизнь в свое казалось, мертвое тело. И, ко всему прочему, я смогла увериться, что каждое слово Исиэля о Земле было правдой. Мучаясь от слабости и ломоты в теле из-за повышенной температуры, я старалась держаться уверенно перед кучкой омерзительных мне с недавних пор не людей. Каково было мое удивление, когда драгоценному холостяку действительно позволили покинуть благодатную гавань. Не думала, что плану Лира суждено было сбыться. «Отец, но там ведь опасно!» — истошно вопил Райан, которого намеревались отправить с нами. «Почему я тоже должен рисковать собой? Ради чего?» Ни о каком индивидуальном свидании речи не шло. Воспользовавшись возможностью, Исель одним выстрелом хотел убить двух зайцев, Доказать старшему сыну важность социальных и климатических экспериментов, а младшему, судя по всему, внушить страх перед вероятной ссылкой в ад. «Всё в порядке?» — прошептал Лир из-за моей спины. «Да», — сухо ответила я. он молча стоял перед советом, без лишних вопросов смирившись со своей участью. «Думаю, когда советники при мне назвали Землю экспериментом, а я никак на это не отреагировала, он осознал, что произошло». «Сын своего отца наконец понял, что я узнала правду, и теперь намерена погрузить его в свой погибающий мир. Он ведь так сочувствовал болезни моего отца, нашей тяжелой жизни и чему-то там еще. Теперь у меня была возможность познакомить его с суровой реальностью так близко, чтобы он на все 400 лет запомнил, каково это — играть в Бога. Мои эмоции мало кого волновали в поднебесном зале советников системы. Я была лишь мелкой сошкой». Единицы в массивах их статистики, достойной лишь оценки разве что незначительной жалости. И это распаляло мою решительность. «Прошу тебя, отец!» — кряхтел Райан, рухнув на колени. «Не отправляй меня туда!» На это было тошно смотреть. Неожиданно взгляд Аурелиона встретился с моим. Сознание пронзило молнией, ослепляя новой вспышкой боли. Именно в этот безнадежный момент я почувствовала новую надежду. Оказалось единственным, что удерживало мои глаза открытыми — была месть новая цель отныне стала моей путеводной звездой а душа пережив несколько перерождений в конечном итоге выбрала новый путь все уже решено беспрекословно кинул один из советников прежде чем отпустить нас ты это все ты виновата кричал через весь зал райан откажись от этого грёбаного свидания ты подавился он я обернулась на лира а ты не боишься уточнила я, медленно направившись к выходу. «Думаю, моя повседневность не сильно отличалась от твоей. А вот...» — он, усмехнувшись, многозначительно посмотрел на Райана. «Золотым мальчиком будет сложнее. В любом случае, тебе не обязательно следовать за мной, но спасибо, что будешь рядом. Я решила быть честной. Я успела привыкнуть к твоей силе за моей спиной. Я ведь обещал, что всегда буду на твоей стороне». «Конечно, я злилась на него за то, что он утаил от меня правду, но Лир, в отличие от Аурелиона, никогда не скрывал своих истинных намерений. Я понимала, почему он решил умолчать об этом, но к чему стремился Аурелион? Чтобы я не выбирала в качестве ответа, Все звучало ужасно. У меня не было для него оправданий». «Ати», — услышала я голос, с которым все еще не была готова иметь дело, — Обернувшись, я сунула руки в карманы куртки, чтобы скрыть дрожь, и пошире расставила ноги, чтобы удержать равновесие. Его лицо, взгляд, немой крик эхом отразился в моих мертвых глазах. Я снова была на грани. «Я хотела увидеться, но Лир не пускал меня к тебе», — сухо сказал он в естественной для человеческого обличья манере. Мне нечего было ему ответить. Эти два дня его желание увидеть меня мешало убедительная фигура Лира по моей же просьбе. И сейчас я лишь молча смотрела на мужчину, который успел стать моей мечтой. Он сделал шаг ко мне, я же на шаг отошла. С каждым мгновением мне было все труднее скрывать желание расплакаться и броситься к нему в объятия. От этого я чувствовала себя только хуже. Давай поговорим наедине, настойчиво предложил Аурелион. Ты ведь чувствуешь, тихо произнес он, не получив моего ответа. Ту связь, что соединяет нас, не отвергай меня. На протяжении двух дней, помимо прочего, Лир убеждал меня держать эмоции при себе, чтобы не позволить Аурелиону узнать мои истинные чувства. Так было бы куда проще манипулировать им, не боясь вылететь с проекта. Проект. Я так и не поняла, о каком сближении двух планет шла речь, если одна из них была испытательным полигоном для второй — Шерар рассказал, что среди представителей «Элит Верума» есть целое движение, выступающее за прекращение экспериментов на Земле, поэтому он предположил, что наш проект — большее, на что согласились советники системы. Так, по его мнению, они демонстрировали лояльность по отношению ко всем сторонникам либеральных идей. Разорвав свое сердце надвое, я развернулась и направилась прочь. Все это уже не имело значения.